Глава сорок ч е т р Дилан. Судя по тому, как долго ты там пробыла, я предполагаю, план сработал. Спросила Сойер, когда я выскользнула за дверь. Я вздрогнула. Да. Она была права. Заставить т о м м и проболтаться оказалась суперлегкой задачей. Он выложил все, как только я убедила его, будто ненавижу Джейса и включила свое очарование. Возможно, обезболивающие, под которыми он находился, тоже сыграли свою роль. Не говоря уже об очень ограниченном диапазоне движений, учитывая, что одна из е г о н о г в шине Беллера, а рука в гипсе. Сойер осторожно посмотрела на меня. Готовы идти? Я подавила очередную дрожь, засовывая телефон в карман джинсов. определенно. Теперь, когда у меня есть доказательства, единственное, что мне остается сделать, это отправить их Джейсу. Хотя я остановилась. Ты не сможешь высадить меня у Булышной. Конечно, я не знала, что у тебя сегодня работа. Нет, я не работаю. Просто хотела попросить миссис Диккенс о н об о д о л ж е н и и Благодаря миссис Диккенс, о н которая настояла на том, чтобы научить меня печь, потратив на это последние пять часов, я добралась до дома Джейса почти к полуночи. Сердце выпрыгивало из груди. Я положила флешку и маленькую корзинку с к о ч ё р е на его крыльцо. Я ничего не могла сказать или сделать, чтобы избавить его от боли. И знала, что мы никогда не сможем быть вместе, учитывая все, что в ы п л ы л о на поверхность. Но я хотела, чтобы Джейс знал, девочка, с которой он растоптал к а ч е р и на детской площадке в одиннадцать лет, всегда будет любить его. Каждым мелким, разбитым кусочком, ее сердца.